Глава 29. Ну что ж, посмотрим, что там сделали. Интересно, они придумали с обзолистой кромкой доски. Начерно равняют топорами, а потом до гладкости доводят рубанком. Теперь доски будут прилегать друг к другу ровно без щелей. Широкую сторону доски строгали только одну, которая будет располагаться внутри помещения. Вторая вовсе не обязательно. На казарме дела шли еще лучше. Все балки уже установили, настилали пол, обходя готовые фундаменты под печи. У одного из фундаментов уже суетился наш печник сразу с двумя подмастерьями. Это хорошо, быстрее работать будут. Сегодня у них особый день, они приступают к работе над самой печью. Ну, с богом. Стены казармы снаружи уже полностью оштукатурили глиняной смесью. Теперь ждут, когда просохнет, чтобы побелить. Начали штукатурить и изнутри. Вот закончатся с этим и отправлю я их штукатурить стены в самых пока нужных комнатах замка. Хоть так будет меньше сквозняков. А еще новые полы печи. Да мы вовсе как на курорте зимовать будем. Только угля вот запасти побольше надо. Что-то я давно не заглядывала в хозяйство и не на огороде. Надо хоть глянуть. Вот сразу видно, что человек добросовестно выполняет свои обязанности. Все гряды радовали ровными рядами зелени, без сорняков, все в меру увлажнено. Грядка с зелеными культурами радовала глаз кудрявой петрушкой, резной зеленью кинзы и нежными листиками салата. Вполне можно зеленый салат делать. Хотя здесь пока не приняты в культуре еды салаты, но я их люблю и буду есть, а остальные по их собственному желанию». Пока я бегала туда-сюда по двору, за это время приехало несколько подвод с углем, с кирпичом для печей, с плетником для стен отстраиваемого вновь крыла замка. Еще скаменолом не привезли под воду извести, ее надо в сухое закрытое помещение сгрузить, известь ведь не гашенная. За всеми прибывающими с грузом телегами следил Грегор, что-то отмечая в своем листе пергамента, ведя учет и рассчитываясь за работу. Я, отдыхая после очередного забега по двору, сидела на скамье на крыльце под навесом, рядом возился с игрушками довольный Уилли. Смотрела на Грегора, как он с этим листом то так, то сяк его повернет, и подумала, может, ему какой блокнот самодельный сшить из нескольких листов? Ведь удобнее же. Отвлек меня от размышлений сынишка, подергал меня за подол платья. «Мама, а обед это скоро?» «Нет, милый». «Вот ты еще немного поиграешь, и будет обед. А ты уже кушать хочешь?» Уилли вздохнул. «Нет, мамочка. Я печенье хочу, как у тети Липы, на кухне. А Рини говорит, что до обеда сладкое нельзя». «Уилли, рини правильно говорит. Но мы сейчас сходим на кухню, немного поиграем с Китти и ее котятами, а потом как раз и обед будет. Вот я и решила печеньевый кризис». И мы пошли на кухню. Рядом весело подпрыгивал сынишка. Я даже на какое-то время отпустила от себя снедавшую меня тревогу по поводу сегодняшней ночи. После обеда, отправив ребенка на дневной сон вместе с Рини, я занялась своими делами. Стараюсь щадить Рини. Немолода она уже, да и я лично ей многим обязана. Не только Мэри. После того, как я очнулась в теле Мэри после избиения, именно Рини меня выхаживала. Работала на кухне ради лишней тарелки супа, чтобы мы с малышом были хотя бы относительно сыты. Поехала с нами к черту на куличке в обнищавшее поместье и до сих пор мне помогает по мере своих сил и ни разу недовольства не выказала. Так что теперь моя очередь заботиться о старушке, и я это буду делать до конца ее дней. Еще никто ни разу не сказал, что Люська Королева не помнит добра. Выйдя во двор из парадных дверей, Я немного замешкалась, глядя на каменный суровый двор. Ну, не нравится мне это. Вот закончим с этим крылом замка, надо отгородить хозяйственный двор стеной, сделав туда отдельный въезд в крепостной стене. А эту часть сделать удобной для отдыха. Раскопать землю под клумбы, посадить деревья, построить скамейки и беседки. В общем, облагородить. И потрясти своих соседей до глубины души. И так кругом все каменное и серое. Надо менять эти средневековые привычки. В конце концов, попаданка я или где. Они же всегда прогрессорством занимаются. А я пока просто пытаюсь выжить в этом суровом мире. Вскоре приехал и гончар из Стоунза с грузом обычных кирпичей. Пока запас их был, а вот черепицы на крышу не было. И я знакома с ней была чисто теоретически, но с уверенным видом пригласила мастера к себе в гончарню. Там мы вместе с ним изобретали гипсовую форму для одного листа черепицы. Надо было, прежде чем делать гипсовую форму, рассчитать размеры листа, чтобы вес сырого, необожженного листа и готового соответствовал человеческим возможностям поднять его, и чтобы не сломался лист под собственным весом. Считала я до полного отказа математических способностей, то есть после последнего подсчета сидела минут десять не шевелясь, молча, И смотря в одну точку, даже гончар встревожился, бормотал что-то о вреде грамоты для слабого женского ума. Наконец, все рассчитав и вымерев, изготовили мы эту форму. Через пару часов, когда форма застынет окончательно, гончар ее увезет к себе в мастерскую и завтра начнет по ней изготавливать черепицу. Состав смеси для нее мы тут же с мастером обсудили, и он твердо ее запомнил. Тем временем дело неумолимо катилось к вечеру. Заканчивали дневные работы строители, собирали свои инструменты, убирали строительный мусор. Я сразу завела такой порядок, лишнего мусора быть не должно во дворе. Вначале поудивлялись, но потом привыкли, и теперь так делали без всяких напоминаний. Сегодня еще и оплату за неделю работы получили, так что расходились довольны. Уехал гончар, бережно уложив в телегу форму для черепицы. Я заглянула в казарму. Ого! Печник с помощниками одну печь уже выложили до плиты, устанавливая сразу обе дверцы, колосники и саму плиту. Хотя это была самая легкая часть работы, дальше будет сложнее. Один свод печи чего стоит. Но очень хочется надеяться, что все удастся. А теперь надо идти готовиться к ночному визиту незваных гостей и одному из самых неприятных дел — разоблачение диверсантки Элизи. «Жалко стариков. Как они перенесут такую подлость со стороны своей внучки? Если бы они тоже поболовались этим чайком, то так же умерли, как и все остальные. Понимала ли это Элизи? Думаю, что нет. Она вообще ни о чем не думала, кроме ущемленного самолюбия». Спустившись к ужину, я попросила Грегора пригласить в столовую Крессу и Кестера. Как раз к этому времени и Элизи внесла подносы с блюдами. Чайника еще не приносила, так что пакетик с травой и сахарной пудрой был у нее в кармане платья. Пока мы ели, пока Грегор привел бабку и деда Элизе, и пришло время и чая. Она внесла поднос с чайником, кружками и молочником для тех, кто любит чай с молоком. Все-таки девчонку проняло, руки у нее тряслись, и кружки немного позвякивали на подносе. Быстро поставив все на стол, она заторопилась на выход, Но в дверях, перекрывая ей дорогу, стоял Грегор. Она обернулась к нам с удивлением, увидела своих родных, побледнела. Я с ласковой улыбкой крокодила разливала чай по кружкам. Одну из них протянула Элизии. «Элизи, я прошу тебя выпить с нами чаю». Я демонстративно сделала глоток из своей кружки. Свою траву я, разумеется, узнала сразу, а сахарная пудра она и в Африке сахарная пудра. Девчонка испуганно забромотала. «Нет, нет, леди Мэри, я не хочу чая!» «Ты не поняла. Я не прошу. Я приказываю тебе выпить того самого чая, что ты нам принесла!» «Нет, я не буду! Я не хочу! Что вы ко мне пристали?» Девчонка уже истерически визжала. Я же спокойно улыбалась, отпивая понемногу чай. Кресса и Кестер, ничего не понимая, переводили встревоженные взгляды с Элизы на меня и обратно. «Может, ты не хочешь выпить чая, потому что ты сама только что насыпала в чайник отравы? Ты хоть знаешь, какой состав там был?» Элизия испуганно взвизгнула. Это Грегор насильно вытащил ее руку из кармана, которой она судорожно сжимала мешочек из-под зелья. Кресса охнула и стала оседать в кресло. Кестер не мог даже вымолвить ни слова». Я успокоила всех, не волнуйтесь, и можете пить чай совершенно спокойно. Мы еще утром поменяли отраву на сахарную пудру. Как только узнали, на что согласилась Элизи по просьбе своего ухажера. «Нет!» – выкрикнула она. «Там всего лишь сон трава, вы бы уснули, а я бы могла пойти и на свидание, и на деревенские танцы. Вы же меня не пускаете!» «Ты просто дурочка, Элизи!» «Там, кроме сон травы, еще и крысиный яд!» Мы бы все умерли. А в замок бы вошел Макдональд со своей бандой и твоим ухажором тоже. Вот и вся его любовь к тебе. Девчонка мне не верила. Орала, брыкалась в руках держащего Грегора, плевалась, пыталась пнуть. Во взоре появилось какое-то безумие. Кресса плакала, Кестер сидел как окаменевший. Родан поспешил на помощь Грегору, вдвоем они сумели спеленать буйную девицу и утащить ее прочь из столовой. Наконец Кэстер отмер и спросил, «Леди Мэри, что нам теперь делать? Вы выгоните нас вместе с внучкой? Ей нет прощения, это понятно, но и мы виноваты. Вырастили такое чудовище!» Я пожала плечами, «Кэстер, я вас не выгоняю. Вы ведь не специально ее такой растили. Она сама по себе такая». Вы всего лишь вовремя не заметили этого и продолжали ей потакать. Вы оставайтесь и живите здесь, у меня к вам претензий нет. А что делать с Элизи, подумаем завтра. Дай Господь пережить сегодняшнюю ночь. Макдональд ведь все равно ночью явится вместе со своей бандой. Так что, дорогие мои домочадцы, ничего еще не закончилось. И сегодняшнюю ночь вам предстоит провести в убежище. Одевайтесь в теплую одежду, какая есть... «Берите одеяло, чай, запас еды и идите в убежище. Кэстер дорогу покажет, и они тоже идут туда же. А Элизи посидит под замком в подвале, там тепло и сухо. Пока все. Идите собираться». Все, кроме охранников, молча встали и пошли собираться. А я тяжело опустилась на стул и перевела дух. Казалось бы, что тут особенного, сказала, и все. Но морально сил ушло много. «Плохо, когда предают». Когда предают свои, больнее всего. Но мои домашние тоже повели себя достойно. Никаких слез, истерик, криков типа «Шеф, усё пропало» — спокойно пошли собираться. И даже дети восприняли всё спокойно. Увели тогда же радовался приключению и подпрыгивая от нетерпения тянул Рене за руку: «Быстрее собираться!» И впрямь минут через сорок они уже стояли в холле укутанные в тёплые одежды с пледами и одеялами в руках. Кестер, помимо этого, держал в руках большую корзину с запасом провианта, который быстро подготовила сообразительная липа, и с небольшим запасом свечей и огнивом. Дети держали в руках любимые игрушки. Юна так и не расставалась с подаренной куклой. Я, стараясь приободрить малышку, ласково сказала, «Юна, ты молодец. У твоей куклы такое платье красивое. Ты сама ей сшила? А как зовут твою куклу?» Девочка подняла на меня взгляд, И робко прошептала. Ее зовут Мэри. А платье мне мама помогла сшить из красивых лоскутков. Сказала, что вы не будете сердиться, что я взяла эти лоскутки. Они правда совсем маленькие. Ну что ты, юна, конечно же я не сержусь. Зато смотри, какое платье получилось. Ну все, беги к маме и будь умницей. Ничего не бойся и не плачь. Утром я приду за вами, и вы все вернетесь в свои комнаты. Поцеловав на прощание сына, я стояла и смотрела, как мои домашние цепочкой по одному скрываются в тайном проходе. Впереди шел Кестер, показывая дорогу, а замыкала группу Кресса с заплаканным лицом и периодически шмыгая носом. Ничего. Смиряться со временем и с этим. Пока вокруг затишье, еще только смеркается, полной темноты нет, пойду и я, приготовлюсь к нападению. Грегор предлагал им мне уйти в убежище, но я отказалась. Не смогла бы я там сидеть в полной неизвестности, когда там на стенах сражаются и, возможно, гибнут люди за мое добро. Лучше я буду с ними. Все буду видеть своими глазами и смогу принять нужное решение, если что. Но вначале я буду тоже сражаться за жизнь своей маленькой семьи и тех людей, что поверили мне. Опять мое выездное платье с юбкой и брюками, плотная косынка на голову. Наручи с кинжалами, сапожки без каблуков, больше похожие, правда, на чуни, но ходить в них удобнее. Арбалет за спину. Пора, наверное, уже сшить себе нормальные штаны с длинной туникой и не маяться в этих платьях. И фиг с ними с косыми взглядами. Может, у меня такая личная мода? В холле меня ждали все мои подчиненные. Мы быстро обговорили, кто где стоит и что делает. Я предупредила своих, что если они увидят что-то необычное, пусть не боятся и не паникуют. Все нормально, эта древняя защита замка может сработать. На этих словах все понимающие переглянулись и покивали головами. Вот в древнее волшебство они охотно верят, а Брау не боятся».